Майк Гелприн на посту. Сержант колониальных войск Его в е л и ч е с т в а Джек Чивер, с о б ж и г а я ступни о песок протрусил к берегу. Солнце п е к л о н е милосердно и слепило глаза, и вода в лагуне была цвета неба и сливалась с ним на горизонте. Чивер перебросил из ладони в ладонь динамитную шашку, крякнул с досады. Расставаться с шашкой было жалко. Динамита становилось все меньше, и Чиверс не хотел даже думать, что будет, когда выйдет запас. Он вздохнул, примерился и, размахнувшись, швырнул шашку от берега. Отплевываясь, поплыл по собачьей козморавшим лазурь л а г у н ы серебристо-бурым пятном. Доплыл и принялся лихорадочно набивать глушенные рыбой притороченный к на бедренной повязке мешок. Быстро, еще быстрее, еще, пока не появились акулы. Майор Пеллингтон ждал Чиверсу на посту. Пост был на острове всего один, на склоне прибрежного холма в укрытии с вмурованным в базальт паровым котлом, питающим резервную батарею из шести орудий. Вахту майор с сержантом несли по очереди, 24 ч часа в сутки, семь дней в неделю. Впрочем, счет неделям и дням был потерян уже давно. Поначалу, когда помощи еще ждали, майор делал зарубки на пальмовом стволе. Потом, когда ждать стало нечего, прекратил. Четыре крупные рыбины, сэр, доложил Чиверс, и десяток помельче. Прикажете зажарить? Пеллингтон, как обычно, долго молчал, раздумывая. Чиверс терпеливо ждал. Спешить некуда, а способ приготовления рыбы дело важное, за исключением вахты на посту самое важное из тех, что у них остались. Сварите, пожалуй, похлебку, сержант, велел наконец Пеллингтон. Пускай кто-нибудь из б а т а р е й ц е в поможет. Есть, сэр. Чиверса передернуло, как случалось всякий раз, стоило майору заговорить об а т а р е й ц а х Разрешите идти, сэр. Ступайте. Сержант, закинув х о л щ о в ы й мешок с рыбой на плечи, покинул пост и спустился внизину. Здесь все было разворочено, искорежено и размолото снарядами и бомбами. Передвигаться через сплошную мешанину из расколотых камней и остатков укреплений было нелегко. Чивер с порядком запыхался, когда наконец добрался до ручья. Здесь он первым делом напился. Вода была х о р о ш а студеная, чистая, хотя и с железистым привкусом. Отдышавшись, Чиверс вывалил в ручей рыбу, промыл, запихал обратно в мешок и отправился к Бриксу. С Ричардом Бриксом сержант был в друзьях. Давно еще с индийской компанией, которую оба тянули рядовыми, в Агре, когда восставшие сипаи осадили форт, р о с л ы е к р а с н о л и ц ы е здоровяк Брикс и м у с к у л и с т ы е ж и л и с т ы е с к у л а с т ы е Чиверс вдвоем заперлись на пороховом складе с зажженными факелами в руках. Они просидели в заперти восемь суток и непременно взорвали бы склад с с о б о ю вместе, не п о с п е й на помощь осажденным британский кавалерийский полк. Когда разбитые повстанческие батальоны откатились, Брикс на себе вынес из складского погреба обессилевшего от голода товарища, но не устоял на ногах и повалился у порога ничком. На следующий день в лазарете Чиверс и Брикс поклялись в вечной дружбе. Доброе утро, Дик, поздоровался сержант, усевшись на камень, под которым лежал Брикс. Ну, как дела? Брикс не ответил. Он и при жизни был молчуном. Сержант хоронил его лучше, тщательнее, чем остальных, и в отдельные м о г и л е Не то, что бедолаг из пулеметной роты, которых разорвало ядрами, снарядами и картечью так, что было не разобрать, где кто, и потому все легли в общую. Старикашка не в себе, пожаловался Чиверс. Ворчит, что устал воевать. Вчера, когда менял его, сказал, что желает в отпуск. в Отпуск. Как тебе это нравится, Дик? Чиверс подождал, но Брикс, как обычно, опять не ответил. Ладно, дружище, сержант поднялся. Пойду загляну к тебе завтра, не возражаешь? Чиверс в е р н у л с я к ручью, набрал воды в старый, тронутый ржавчиной и сплющенный по бокам солдатский котелок, петляя между выворотнями, пересек низину. Там, где она заканчивалась и переходила в заросли кустарника на пополам с чертополохом, раньше были полевой лазарет и склад. От них мало что осталось. По лазарету Боши били прицельно и размолотили его в ч и с т у ю вместе с ранеными и персоналом, а складу хватило одного попадания, от которого сдетонировала взрывчатка. Пробравшись через развалины, Чивер сполез в заросли. Минут пять, б р о н я с ь продирался сквозь шипастый, перевитый манделлой кустарник и, наконец, выбрался к глубокой снарядной воронке. На дне было кострище. Сержант натаскал туда мертвых веток и засохших лиан, высек камнем о камень искру и вскоре развел огонь. Пристроил котелок на перекладину, вывалил в него рыбу. Теперь можно было пойти и поговорить. с Эвелин. Они познакомились в Канпуре, куда изрядно потрепанную в стычках с повстанцами батарею отвели на переформирование. Эвелин была младшей дочерью клерка в о с т ы н с к о й компании и трудилась сестрой милосердия в британском военном госпитале. У тоненькой, легконогой, к о р е г л а з о й красавицы со с м о л я н ы м и волосами до плеч н е д о с т а т к а в поклонниках не было. Бравые офицеры, в о л е ю случая оказавшиеся под госпитальной крышей и под присмотром Эвелин, залечить раны и отбыть по месту службы, как правило, не спешили, а напротив старались задержаться подольше. Поговаривали даже, что сам господин полковник наносит в госпиталь ежедневные визиты вовсе не из-за нужды в п и л ю л я х от лихорадки, а исключительно, чтобы взглянуть лишний раз на милосердную сестру. Джек Чивер сугодил на койку в палате для нижних чинов с заурядным пищевым отравлением, избежать которого в местных условиях мало кому удавалось. На Эвелин он стеснялся даже взглянуть. И потому что добиваться благосклонности такой девушки считал себе не по чину, и от того, что сопутствующие заболеванию ежечасные походы в отхожее место амурным делам не способствовали, Чивер с п р о в а л я л с я на койке с неделю, и уже шел на поправку, когда в Канпуре вспыхнул в считанные часы разгорелся, а затем и запылал мятеж. Взбунтовавшийся бенгальский полк захватил арсенал, желающим из мирных до с е л е горожан раздали оружие и началась резня. Британцев разыскивали и истребляли вместе с с е м ь я м и и слугами из местных. К полудню сотни р а с п а л е н н ы х кровью, вооруженных кривыми саблями и армейскими винтовками бунтовщиков подступили к госпитальным стенам. Чиверс не помнил, что произошло после, потому что, когда нападающие ворвались внутрь, в него вселился дьявол. Впоследствии ему, произведенному за невиданное г е р о й с т в сержанты рассказывали, как он рубился на саблях один против шестерых, пока не зарубил всех и не прорвался в крыло, отведенное для медицинского персонала. Рассказывали, как с обмершей от ужаса сестрой милосердия на плечах под пулями карабкался по приставной лестнице на стену, как спрыгнул с этой стены с высоты десяти футов, умудрившись не зашибить девушку. Как уносил е е о т с т р е л и в а я с ь на ходу и рыча, словно подраненный тигр, как хромал потом через м я т е ж н ы й город и был столь страшен и чумаз, что встречные шарахались в стороны, уверяя, что вот он, великий шиво разрушитель, добывший себе новую наложницу и возвращающийся в небесный черток. Не иначе дьявол в меня вселился, смущенно объяснял потом любопытствующим новоиспеченный сержант. Клянусь здоровьем ее величества, ничего не помню. Помнила Эвелин, хорошо помнила, и полгода спустя в ответ на предложение робко переменающегося с ноги на ногу, путающегося в словах Чиверсу, сказала: да. Эвелин лежала неподалеку, под самой высокой из полу д ю ж и н ы уцелевших кокосовых пальм, там, где Чиверс нашел ее башмачок. Саму Эвелин найти не удалось, и поначалу это беспокоило сержанта. Но со временем он убедил себя, что жена здесь, хотя бы потому, что в других местах ее не оказалось. Чевер сопустился на землю, привалился спиной к пальмовому стволу. Так лежа он чувствовал себя ближе к Эвелин. Закрыл глаза, подумал, повспоминал. Разговаривать с женой было необязательно, они и так понимали друг друга без слов. Понимали, когда он вел ее тоненькую и легконогую подвинец, и когда спешил к ней, о трубив дневную службу уже здесь на острове. Понимали и сейчас, хотя тонкой талии и легких ножек Чиверсу было больше не видно. с е в е л и н сержант провел с полчаса, затем простился и сутулясь двинулся обратно к костру. В сотни шагов спохватился, опрометью рванул назад, упал на колени, сунулся лицом в землю, задыхаясь, глотая, скрутившие горло спазмы, заколотил по ней кулаками. Вновь поднялся и на нетвердых ногах пошел прочь. Сдав вахту майор Теленгтон л по узкой извилистой тропе спустился с холма и шлепая босыми ногами по воде побрел вдоль береговой кромки. Круговой обход острова майор проделывал ежедневно. Обойти все было очень важно, хотя сейчас п е л и н г т о н уже не мог вспомнить, почему именно. Необходимо что-то предпринять. Размышлял майор, привычно ступая о грубевшими подошвами по о с т р о й ы п р и б р е ж н ы й гальке. Страшно подумать, что будет, если б о ш и обойдут их стыла. Предпринять что-то следует обязательно, неприложно. Только вот сделать это некому. Он, Уильям Пеллингтон, устал, выдохся. Тридцать пять лет беспрерывной службы в Индии и Полинезии вымытают кого угодно. Ему пора в отставку. Он поднакопил деньжат, весьма неплохую сумму, вполне достаточную, чтобы скоротать старость не среди варваров, грязи и насекомых, а в уютном кирпичном домике где-нибудь в Хэмпшире или Корнуолле. Ладно, пускай даже не в отставку. В конце концов его опыт и выслуга дорогого стоят, а значит, ее величеству необходимы. В отпуск. Последний раз он был на родине. Майор попытался вспомнить, когда именно, и не сумел. Давно, заключил он. Очень давно. Он провел бы недельку другую в Девоне или в Уилдшире, пострелял бы зайцев утром на холодке, порыбачил бы. Возможно, съездил бы во Францию, у него дальняя родня под Гавром. Двоюродную племянницу угораздило выйти за лягушатника. п э л и н г т о н сердито мотнул головой и укорил себя. Пренебрежительное прозвище недопустимо, поскольку с французами они сейчас, кажется, в союзниках. Или не с французами. Может, статься, ее величество заключила союз с Испанией или Голландией. Следует почитать газеты, чтобы освежить память. Неважно, главное, что б о ш и враги. Это майор помнил точно, наверняка. Поэтому, собственно, они и несут службу здесь, немыслимо далеко от цивилизованных мест, да и от не слишком цивилизованных тоже. Так или иначе, ему пора отпуск. Он сегодня же напишет рапорт и с ближайшим почтовым пароходом о т о ш л е т в Дели. Майор сбился с ноги и вновь мотнул головой с досады. Оставлять гарнизон рискованно. Боши могут атаковать, воспользовавшись его отсутствием. Справится ли Чиверс? Солдат он, конечно, отменный, но выполнять приказы это одно, а командовать совсем другое. Должен справиться, рассудил майор. Офицеры и унтера в гарнизоне подобрались хорошие. Помогут, если что. Капитан х е й в о р д лейтенанты Донован и Грант, штабсержант Боб Слоу, сержант Брикс. Майор внезапно споткнулся, чудом удержал равновесие и замер на месте. Их больше нет, подсказал кто-то невидимый глумливым, надтреснутым голосом и засмеялся резко, отрывисто, почти з а л а я л Их нету, нету, нету больше. На этот раз Пеллингтон замотал головой отчаянно, пытаясь отогнать издевающегося над ним негодяя. Тот долго не хотел уходить, дерзил, цокал языком, подхихикивал. Потом, наконец, убрался, и майор двинулся дальше. Мысли вновь обрели стройность. С Чиверсом надо что-то делать. Не г о ж е если у британского солдата глаза вечно на мокром месте. Британский солдат обязан быть бодр, здоров и предан короне. Майор всегда следил, чтобы боевой дух у подчиненных был на должной высоте. Он не намерен позволять солдатам распускаться, пускай даже ходить им всем приходится не в строю и не в мундирах, а черт знает где и в чем. Пеллингтон с неудовольствием поправил на бедренную повязку и пошагал дальше. Солнце, как всегда, полило немилосердно, а от лагуны привычно тянуло з а т х л о с т ь ю и гнилыми водорослями. Майор о а с с м о т р е л причал, жмущиеся к мосткам сторожевые стимеры, с т о я щ и е на якоре парохват, позиции пулеметной роты на берегу, расположение первой батареи, второй. Перевел взгляд вглубь острова, полюбовался каждодневным приятным глазу зрелищем, казармами, кухней, штабом, полевым лазаретом. У тебя галлюцинации, старик? Вновь возник в голове незваный визитер. Ты видишь миражи, фантомы. Боже, о вас позаботились. Стимеры и парохват ржавеют на дне. От причалов остались одни сваи. А от прочего вообще ничего не осталось. Понял ты, старый дурак? Майор Пеллингтон схватился за голову. Ему хотелось разбить ее, расколоть, извлечь изнутри этого мерзавца, который непрестанно измывался над ним. Схватить негодяя за горло, удавить, растоптать армейскими сапогами, чтобы только не слышать, не слышать больше. Усием л и воли майор заглушил внутренний голос, пал на колени, погрузил под воду костистый череп с редкой порослью белесого пуха, обрамляющего прожаренную солнцем до кирпичного цвета плеж, подавил и вытолпил из головы чудовищные, хворые, воспаленные мысли. Тяжело поднялся и побрел завершать обход. Ничего, парни, бормотал на ходу Пеллингтон. Ничего, как-нибудь обойдется. Парни его любили, пускай и считали женатым на армии служакой, а за глаза назывались стрикашкой. А парнях майор заботился всегда, потому что кроме них и ее величества ничего ценного в его жизни не было. Любой новобранец знал, случись ему проштрафиться, попасться на самоуправстве, мелком воровстве или мародерстве, и тем же днем старикашка напялит на костлявые плечи парадный мундир, выползет из штабной норы и подтащится обивать пороги. Я немного посплю, парни, завершив круговой обход и никому особо не обращаясь, сообщил Пэлингтон. Устал, нелегкий сегодня был денек. Палены п о с т е л е й на острове не водилось, поэтому майор выбрал местечко, в о т б р а с ы в а е м о й прибрежным холмом тени, натаскал жухлые травы и пальмовых листьев, затем кряхтя постриковски а улегся. Чивер с любовно погладил медный ствол третьей слева паровой пушки, протер ветошью лафет, зарядник, п о д а ю щ и й и откатные механизмы, улыбнулся пушке как старой приятельнице и перешел к следующей. Два часа кряду он смазывал, д р а и л полировал, потом подступил к котлу, в который раз подивился хитросплетением труб, проверил запас угля в топке, гулко постучал кулаком по стальной оболочке и присел отдохнуть. Если б о ш е опять полезут р а с к о ч е г а р и т ь котел, они вдвоем точно сумеют, а вот как будут потом стрелять, Чиверс не знал. Он и думать об этом не хотел. Пускай старикашка думает, ему положено. У сержанта полно других дел, и тратить время на размышления о том, как быть, если их вновь атакуют, он не собирался. Он лучше подумает о б э в е л и н о том, как она улыбается, как смеется, как прижимается к нему во сне, теплая, податливая, родная. Все же ему неимоверно повезло, что посчастливилось жениться на такой девушке, и пускай завистники шепчутся за спиной, что Эвелин, дескать, вышла за него только лишь из благодарности. Он-то знал, что это не так. Ну да, сержант некогда спас ей жизнь, но что с того? На его месте всякий поступил бы так же. Эвелин согласилась стать его женой, потому что они полюбили друг друга и любят до сих пор. Чивер стиснул кулаки, подался вперед и тяжело задышал. Он знал, понимал, что Эвелин больше нет с ним и никогда не будет. Он же невыживший из ума старикашка п е л и н кто он умудряющийся вести себя так, будто ничего не случилось, и две сотни покойников до сих пор в строю. Что же ему с этим делать? Чиверс сморгнул, утер кулаком выступившие на глазах слезы, но справиться с ними в которой уже раз не сумел. Минуту спустя он рыдал в голос, скуля, всхлипывая и судорожно хватая ртом раскаленный воздух. Затем его заколотило. Затряслись, ходуном заходили руки, скуластое мужественное лицо обрюзгло и скривилось, сморщилось, будто завяло. Так больше нельзя, навязчиво думал Чиверс, когда наконец о т р е в е л Не л ь з я так жить, невозможно. Ему следовало бы собраться и заставить себя уйти на совсем туда, к е в е л и н Сержант много раз был близок к этому, но в последний миг что-то неизменно его останавливало. Чиверс сам до конца не понимал, что именно. Сержант поднялся, размял плечи, выглянул из укрытия и обмер. Пару мгновений он стоял недвижно, а с т о л б е н е в не в силах даже пошевелиться. Затем пришел в себя и закричал. Сержантский крик выдернул Пеллингтона из беспокойного стариковского сна. Майор вскочил, заозирался, затем, не обращая внимания на боль в плохо слушающихся п о д о г р е и ч е с к и х ногах, пустился бегом. Минутой позже он добрался до подножия берегового холма и по извилистой узкой тропе припустил, задыхаясь от н а т у г и вверх по склону. Майор уже знал, понимал уже, что произошло и от чего кричит на посту Чиверс. т е л л и н г т о н ввалился в укрытие. Зажигай, прохрипел он. Хейворд, Донован, г р а н д Каруди, м заряжай! Бобслоу, Брикс, снаряды, сержант, к бою! Чиверс в ответ промямлил что-то невразумительное. Тогда майор оттолкнул его и метнулся к котлу. Главный врач д е л и й с к о г о военного госпиталя устало протер глаза. Присаживайтесь, господин полковник, предложил он посетителю и кивнул на кресло. Увы, боюсь, что ничего утешительного сказать не могу. Говорите, как есть. Полковник остался стоять. Что ж, хороших специалистов по психическим расстройствам у нас тут нет, но в данном случае базовых медицинских знаний достаточно. Оба неизлечимо больны. м а й о р н е осознает действительности, у него тяжелая форма шизофрении, по всей видимости, последняя стадия. Сержант пока относительно вменяем, но его состояние ухудшается с каждым днем. Сколько они там просидели? Полковник вздохнул. Без малого восемь лет. Это ужасно. Доктор поднялся, заходил по помещению. Как это случилось? Полковник опустил голову. с т ы д н н о сказать. Остров, клочок земли в океане размером с, в общем, за пару часов можно кругом обойти. В десяти милях от Германского с а м о а Там был разбит полевой лазарет для британских подданных. Больных и раненых пароходами свозили со всей Полинезии. При лазарете стоял гарнизон, а, точнее, некое его подобие. Решение парламента ветеранам из офицеров и особо отличившимся нижним чинам перед отставкой позволили провести несколько лет на отдыхе, можно сказать, на курорте. Так что были там три батареи с проходившими ся орудиями, пулеметная рота с машинами образца полувековой давности, ветхий парохват, пара-тройка списанных стимеров. Когда началась война, германцы первым делом врезали по ним, расстреляли с броненосцев в практически прямой наводкой, разболотили все подчистую, а потом с аэропланов бомбами добивали. Там был ад. Мы не думали, что кто-то мог уцелеть. А потом полковник запнулся. Потом про них забыли. Пока шла война, было не до них, с ее окончанием не до них стало. Не до них, значит. задумчиво повторил врач. Что они потопили? Австрийское торговое судно, трехпалубный пароход. Следовал в Японию, отклонился от курса по причине неисправности в котле. Капитан решил пристать к берегу для ремонта. Судно вошло в бухту и вот. Много жертв. Хватает. Полковник кивнул. Знаете, есть во всем этом одна странность, господин доктор. Очень существенная странность, ее необходимо прояснить. Я хотел бы поговорить с ними. Врач криво усмехнулся. С майором говорить бесполезно. У него в голове смешались времена, люди и правительство. Он считает, что на троне до сих пор Ее величество к о р о л е в а в и к т о р и я выражает желание встретиться со служивцами, которые давно уж на том свете, р в е т с я командовать, стрелять, защищать. В общем, не стоит его беспокоить. Вы можете поговорить с сержантом Чиверсом, но помните, у него перманентная депрессия и неконтролируемые приступы внезапного бреда. Меня это устроит. Что ж, я велю санитарам держаться поблизости. Сержант Чиверс, сутулившись, сидел на госпитальной койке и у г р ю м о смотрел в пол. С минуту полковник молча глядел на него. На потопленном пароходе три десятка жертв моряков и пассажиров. Австрийцы требуют экстрадировать виновников в Вену. Там их ждет быстрый суд и расстрел. У меня есть к вам вопрос, сержант, мягко проговорил полковник. Чиверс безразлично пожал плечами. Я уже ответил на все вопросы, сэр. У меня особый вопрос. Вы говорили, что расстреляли судно вдвоем, в четыре руки. Полицейского детектива этот ответ удовлетворил, но меня нет. Огонь из шести орудий вдвоем вести невозможно, тем более из не слишком надежных орудий. А одной или даже двух паровых пушек явно недостаточно, чтобы нанести повреждения приведшие к затоплению цели. Сержант долго уставившись в пол молчал. Что с нами будет? Глухо спросил он наконец. Полковник замялся, затем сказал твердо: "Будь моя воля, я представил бы вас к награде и позаботился о том, чтобы вы оба достойно провели остаток своих дней. К сожалению, это не в моей власти. Но клянусь, я сделаю для вас все возможное, все, что от меня зависит." Сержант вскинул на посетителя взгляд. "У меня осталась жена, сэр," тоскливо сказал он. "Там, на острове. Иди к Брикс." Я сам похоронил его своими руками, и остальных похоронил всех. А Эвелин не сумел, я не нашел ее, только ее башмачок. Я хотел бы вернуться, сэр, туда к ним. Я понимаю. Полковник сочувственно кивнул. И все же, кто потопил пароход? Чивер сподался вперед, пару мгновений смотрел собеседнику в глаза пристально, о ц е н и в а ю щ и Будто решал, можно ли ему доверять. Так они же, выдохнул он наконец. Они все. Старикашка виноват. Господин майор дал приказ, и они встали в строй. Капитан Хейворд, лейтенант Донован, сержант Брикс и остальные. Вы удовлетворены? Доктор скрестил на груди руки. Полковник с отсутствующим видом глядел в окно. Я сегодня же дам телеграмму в Англию, ответил он не в попад. У меня есть личные связи в Лондоне, я задействую их все. Этим несчастным н е о б х о д и м а помощь. Доктор скептически усмехнулся. Им ничем не поможешь. Они неизлечимы, оба. Война для них не закончилась, они так и остались жить в том другом мире, где продолжают стрелять, убивать и хоронить убитых. Они бредят войной. Взять хотя бы сержанта, он. Достаточно, прошу вас, прервал полковник. Сержант Чиверс не бредил. Я думаю, он сказал правду. Сержант Чиверс продрался через заросли перевитого м а н д е в л л а и кустарника, миновал снарядную воронку на дне которой было кострище, ускорился, потом перешел на бег, надрывая жилы, помчался к кокосовой пальме самой высокой из полу д ю ж и н ы уцелевших. Широко раскинув руки, упал лицом вниз на землю. Вот и я, прошептал он. Вот и я, Эвелин. Эвелин не ответила, но это было не важно. Они и так понимали друг друга без слов. Представляешь, Ее величество умерла. Мысленно сообщил жене сержант. На троне сейчас новый государь. Он оказал нам со старикашкой великую милость, велел не выдавать а в с т р и я к а м а прервать отпуск и снова отправить сюда, дослуживать. Сержант лег на землю щекой, пролежал недвижно час, другой, затем поднялся, глотая слезы, двинулся прочь, вновь миновал воронку, продрался через кустарни, к о д о л е л развалины и запетлял по развороченной с н а р я д а м и низине. Но здравствуй, дик, сказал он, усевшись на камень, под которым лежал Брикс. д о л г о н н ь к о меня не было. Брикс не ответил. Он и при жизни был молчуном. Старикашка не в себе, пожаловался другу Чиверс. Отпуск не пошел ему на пользу. День деньской сидит на посту, а чего сидеть спрашивается. Чиверс подождал, но Брикс, как обычно, опять не ответил. Котлата нет, сержант хихикнул. Понимаешь, Боши украли котел, пока мы со старикашкой были в отпуске. Теперь, если они снова сунутся нам конец, сержант Чиверс вновь хихикнул, затем рассмеялся. Захохотал в голос. Слезы по-прежнему текли и текли у него по щекам. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер э м и л ь с а т Баков, дизайн обложки Павел Кунгурцев, редактор Лидия Ощепкова. Озвучено в 2023 году.